Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой». Слова, которые я сейчас скажу, объясняют очень многое. Книгу, путь и направление для всех людей. Сын мой на земле. Сын мой спасен. До этого пройдя и проходя очень тяжелый путь, неся на себе всю ношу заботы и работы по каждому человеку на земле. Эта благая весть разойдется по всей земле, по всему миру. Блажен кто верит душой своей. Блажен, кто чист сознанием, блажен, кто прикоснулся духом своим к знаниям Сына Моего и смог их постичь. Многие люди встречались с Сыном Моим и описывают факты того, о чем свидетельствуют и поняли, во что верили и верят. Я даю тебе знание в помощь каждому человеку, в помощь Сына Моему, во спасение всех, реальном спасении всех. Да будет так. Знания, данные напрямую тебе, данные в книгах и в текстах, говорят о приходе Сына, который на земле и который открыл новый мир и новый свет. Я же через данные знания, данные тексты, реально говорю о приходе своем, о приближении Царства Небесного, как Царства Земного. Необходимы глубочайшие знания, чтобы познать каждое слово в книге, которое я даю. А книгу я даю по вере, истинной вере. Тогда знания, которые дает Сын мой, будут открыты сразу. Любой человек будет знать, что он спасен. Любой человек по вере своей истинно будет знать как обо мне, так и о мире. И шел Отец по Храму небесно И шел я за Ним. И благодарил я Отца Небесного за знание которые Он дает каждому человеку. И говорил Отец, «В царстве моем никто не мал, никто не велик. В царстве моем человек как познает знание так и познан познанием И шли мы с Отцом дальше».